Глава 17. Опять её трясло. Опять хотелось открыть все окна Настиш, выветрить его гадскую давящую энергетику. Стояла у открытого окна, прислонившись лбом к оконной створке, а в душе всё переворачивалось от эмоций. К чертям, всё к чертям. Закрыла глаза, глубоко вдохнула несколько раз. Свежо. Капли дождя начали срываться, попадая на лицо. Постояло так ещё немного, и уже собиралась уходить, зазвонил телефон. Люська. Привет, Самойлово. Ну-ка, лесь, как прошла первая рабочая неделя? Бодро прозвучало в трубке. Неуёмная Люська сразу принесла с собой вагон позитива. Хорошо прошла, правда? Глаза в кучку сбились. Ответила Вера, присаживаясь на кровать. "Тот и оно. Держи голову выше, подруга". "Стараюсь". "Ибо, как сказал классик, если женщина идёт с опущенной головой, у неё есть любовник. Если женщина идёт с гордо поднятой головой, у неё есть любовник. Если женщина держит голову прямо, у неё есть любовник. И вообще, если у женщины есть голова, то у неё есть любовник". Кстати, А это твой Панкрат о фонка к тебе? Ну, на это в голосе Людмилы сквозило извечное женское любопытство. Иди ты. Вера хоть и пыталась казаться рассерженной, когда Люська начинала цитировать Раневскую, её пробирал смех. Не, ну правда, нам-то его покажешь? Покажу, конечно, но не так же сразу. Теперь она уже откровенно смеялась. И вообще, отвалите. У меня с ним ничего нет. Это пока самой моего, пока. А там видно будет, многозначительно выдала подруга. Твоему верховцу бы давно нос натянуть. Потом разом переключилась. Ладно, я отчего звоню. Лерка предлагает продолжить тестирование. Ты как? Заодно и твоё трудоустройство обмоем. Развучало неожиданно, но положительно, ответила Вера раньше, чем мозг начал взвешивать все за и против. Я могу после 6. Вот и отлично. Встречаемся в половине 7. Сегодня с нами едет Костик. Лерка хотела мужской взгляд со стороны. Можно на пица в хлам, он нас всех развезёт. В хлам? О. На том и порешили. Оставленная обидными словами бывшего мужа разъедающая ощущение осадка в душе и на коже довольно неплохо удалось смыть горячей ванной. Правда, из души его не вымыть никогда, но можно не вспоминать, не думать об этом. Во всяком случае, сегодня нет. Вера, конечно, не собиралась напиваться в хлам, но повеселиться Поболтать с девочками, сбросить груз тяжелой недели – это с удовольствием. И счастье, что они есть у нее. Скорая душевная помощь. Приводила себя в порядок с удовольствием. Отголоски разговора с бывшим, его презрительный смех, нет-нет, да и вспыхивали в памяти, заставляя ее зябкоежиться. Но пошло оно все. Иногда надо отбросить все. просто расслабиться и жить. В этот раз, разглядывая в зеркало свои мытые волосы, Вера решила сделать причёску. Повертелась так и сяк, а потом основную массу волос собрала заколкой в высокий пучок, а у лица оставила свободно свисающие пряди. Глаза подкрасила. Вышло хорошо. Новый образ небрежно выразительный. Прямое прилегающее чёрное платье и высокая прическа. Она казалась тройнее и выше. О, а на шпильках так и вовсе. Ноги-то у Веры всегда были стройные. Лодыжки изящные, тонкие. Короче, сама осталась довольно увиденным. В дополнение к образу ещё тонкое белое пальто свободного покроя, полупрозрачный молочно-белый шарф, бижутерия. Хорошо. Вот то шарф и чёрные туфельки на высокой шпильке пока что вернулись на вешалку в прихожей. До 6 ещё оставалось несколько минут. Вера накрыла на стол для Вовки и приготовилась ждать, встала у окна кухни, откуда был виден двор. Видела, как подъехала машина бывшего, а потом они вышли оттуда оба почти одновременно, такие похожие. Её мужики Горько усмехнулась. Уже не её, только один из них сын. Зато какой сын. Слышно было, как лифт пошёл. Ещё минута другая, и Вовка будет дома, а господин Верховцев уберётся во свояси, к своей куколке или куда ещё. Вера спрашивала сына. Он сказал только, что отец перебрался в ту квартиру, где они раньше жили, и больше ничего. но ей не стоило труда сложить 2 и 2. Наверняка и свою молодую любовницу туда перетащил. Он же любит, чтобы всё было под рукой. Вера помнила, как у них в самом начале было. Да. Об этом лучше не думать, однако. Пошла в прихожую. Вот-вот позвонят в дверь. Забрал сына, а в душе всё бродил осадок после её выходки. «Какого она врет?» спрашивается. «Заместителем директора?» Да его на смех пробивало. Панкратова какого-то приплела. «Придумай что-нибудь получше», — хотелось ей сказать. «Не можешь найти работу, так и признайся». Но все же решил аккуратно расспросить пацана. А тот подтвердил. «Да, мол, мама еще в понедельник вышла на работу». Противоречивое дерьмо разлилось в душе. либо она где-то шляется днями и обманывает мальчишку, либо и тут он невольно начал морщиться. Неужели действительно нашёлся какой-то идиот, который взял её на работу? В общем, день был отравлен. Да ещё позвонила Вика, спрашивала, когда он освободится, сообщила, что забронировала столик, оборвала её восторженное щебетание. сказал, что освободится в 6. Сын оказался свидетелем разговора, разумеется, сразу же замкнул со всебе. Чёрт. Понимаешь, начал он, стараясь как-то объяснить пацану. Она тоже часть моей жизни. Вовка взглянул на него искоса. Да я всё понимаю, папа, проговорил, глядя в сторону. У тебя своя жизнь, и Если тебе неудобно или нет времени, ты можешь не приходить, рязнула Папаллама. Нет, об этом не может быть и речи, слышишь? Я буду приходить. А потом вдруг ядам догадка. Э, ты тебе мама так сказала? Нет, мама вообще ничего на эту тему не говорит. У неё своих дел полно. Мы Ну ладно, пап. Я просто хочу сказать, что понимаю. Всё нормально. Не было всё нормально. Настроение испортилось. Прежнего единства, как не бывало. Взвёл его к Вере и такое чувство, будто от достигнутого их на несколько шагов назад отбросило. Вообще-то Александр собирался дать Вере ребёнка и сразу уехать, потому что дома уже ждала Вика. Надо было помыться и переодеться перед тем, как в клуб идти. Но то было до того, как он эту рыжую гадину увидел. Поменяла прическу? Какого хуй я? Для кого? Так вырядиться можно только... Блять! Учуял духи. Он прекрасно помнил этот запах. Его от этого запаха когда-то с полпинка заводило. Они с Вовкой застряли в дверях. Неожиданно для себя потянул мальчика назад, в межквартирный коридор, глянул ему в глаза и тихо сказал: "Подожди здесь немного. Ладно, мне с твоей мамой надо поговорить". А потом резко шагнул к двери, которую его бывшая уже собиралась закрыть. Успел придержать полотно ладонью, открыл и вошёл внутрь. "Что ж ты в дом гостей не пускаешь, Верочка?" Ты мне не гость. А, ну да, я не гость, действительно. Сам не заметил, как подошёл вплотную. Куда собралась? Кажется, если бы можно было убивать взглядом, он бы уже валялся убитый. Не твоё дело, процедила со улыбочкой. Не моё? Развернуть женщину спиной к стене и прижать ладони с обеих сторон от её головы. было делом пары секунд уставился пристально в её горящие возмущением глаза и спросил куда собралась на ночь глядя не твоё дело моё кивнул склоняясь к её лицу ниже ещё какое моё дело ты мать моего сына это и есть твоя работа хм отвечай он выплёвывал свою злость до сада вдыхал проклятый запах духов, задыхался, сам не понимая, почему его после стольких лет так накрыло всем этим. И с какой-то странной обидой вспытывал глазами то новое, что в ней сейчас видел. А рука неосознанно нарушила причёску, зарываясь в густые рыжие пряди. Неизвестно, что с ним в тот момент было: помутнение, какой-то странный пролапс, выплеск И не известно, что бы это всё вылилось, но в этот момент зазвонил его телефон, и наваждение, стоявшее стеной, разом обвалилось. Саша, я уже почти готова, только тебя жду. Вика отбился, матерясь. Что ты здесь делаешь, Верховцев? Иди, тебя ждут, проговорила она, отряхиваясь, как будто он её чем-то вымазал. Открыла дверь и позвала сына. Все в раз изменилось. Мужчина видел это, ощущал, но он не закончил. Нечто, кипевшее внутри него огненным клубком, никуда не делось. Оно осталось. Его стала крыть досада. «Мы еще поговорим об этом», — бросил и, не оборачиваясь, вышел наружу.